Глава тридцать пятая. Всё стирается, даже воспоминания. Любовные письма, часы, помада, колье, роман, детские сказки, мобильник, пальто, семейные фото, календарь за 1966 год, кукла, бутылка рома, пара обуви, ручка, букет засушенных цветов, гармоника, серебряная медаль. «Сумочка, солнечные очки, кофейная чашка, охотничье ружье, амулет, пластинка на 33 оборота, журнал с Джонни Холлидем на обложке». Вы бы удивились, узнав, как много всего обнаруживается в гробах. «Сегодня хоронили Жанну Ферней, 1968-2017». Поль Лучини по просьбе усопшей положил в гроб групповой снимок ее детей. Последнюю волю людей, как правило, выполняют. Мы не решаемся противоречить мертвым, боимся, что они за непослушание нашлют на нас беды и невезения. Я только что заперла ворота кладбища и прохожу мимо убранной цветами могилы Жанны. Снимаю с букетов целлофан, чтобы дышали. Покойся с миром, дорогая Жанна. Возможно, ты уже родилась в другом месте в другом городе, по другую сторону мира. Тебя окружает новая семья. Она празднует твое рождение. Тебя разглядывают, целуют, осыпают подарками, говорят, что ты похожа на мать. Здесь тебя оплакивают. Ты спишь и готовишься все изменить в новой жизни. Здесь ты мертва. Здесь ты воспоминание, там будущее. Машина Селии въехала на узкую извилистую дорогу, спускавшуюся к бухте Сормио, и мой взор затмила красота. Лео жаловалась на тошноту, я посадила ее на колени и сказала «Смотри на море, детка, мы почти приехали». Мы открыли ставни, чтобы впустить в дом солнце, свет и ароматы. Цикады, я слышала их голоса только по телевизору. Трещали, перекрывая наши голоса. Мы не стали разбирать чемоданы и надели купальники. Море ждало и манило, обещая счастье. Еще сто метров, и вот оно, прозрачно-зеленое, а издалека казалось синим. Это вам не хлорированная жижа городских бассейнов. Я надула Лео круг в виде лебедя, и мы пошли в воду, взвизгивая от восторга. Филипп Туссен смешил нас. Брызгался, плескался, поцеловал меня солеными губами. И Лео обрадовалась. У меня закружилась голова, как у всадницы на манеже. Я нырнула, открыла глаза, и соль обожгла их. Мы провели на море десять дней. Я почти не спала, переизбыток эмоций не давал сомкнуть глаз. И Лео разделяла мою радость. Мы купались весь день напролет. Ели или вслушивались в природу, или созерцали красоту, или дышали полной грудью, а вслух произносили всего три фразы. «Чудно пахнет! Чудная водичка! Чудно, чудно, чудно!» Счастье превращает людей в идиотов. Казалось, мы попали в другой мир и родились заново, при ярком свете. За десять дней Филипп Туссен ни разу с нами не расставался. Занимался со мной любовью, и я отвечала. Мы загорели, напитались солнцем и изображали счастливую пару. Вроде как начали все сначала, но без любви. Мы наслаждались жизнью и делали вид, что забыли про иные небеса. Лео отбивалась, если я пыталась намазать ее защитным кремом. Брыкалась, когда я затаскивала ее в тень. Моя девочка решила жить обнаженной. В воде хотела превратиться в маленькую сирену, мультяшную героиню. Все десять дней мы ходили босиком, и я решила, что отпуск и есть босоногость. Отпуск – это награда, первая премия, золотая медаль. Ее нужно заслужить. И селия решила, что моя жизнь в приемных семьях и следующая с Филиппом Туссеном заслуга первого порядка. Несколько раз сели, инспектировала наше счастье и удалялась довольная, выпив со мной кофе. Я осыпала ее словами благодарности, как мужья любимых жен, драгоценностями. Сочиняла панигерики, венки, виньетки, хвалебные оды и не знала устали. В день отъезда я не смогла заставить себя закрыть ставни, попросила Филиппа, не хотела почувствовать что меня хоронят заживо». Жак Брель пел. «Я сочиню для тебя безумные слова, которые ты поймешь». Так я и поступила, чтобы утешить Лео. «Птенчик мой золотой, пора ехать. Через 120 дней Рождество, и эти дни пройдут очень быстро. Давай завтра же начнем составлять список подарков для Перноэля, иначе не успеем. А здесь нет ни ручки, ни карандаша». «Не бумаги. Только море. Значит, нужно вернуться домой. Поставим елку, украсим ее разноцветными шарами и сами вырежем гирлянды. Если будешь хорошей девочкой, мы перекрасим стены в твоей комнате. В розовый, Как скажешь, маленькая. Ну-ка, вспомни, что будет перед Рождеством? Твой день рождения!» Совсем скоро мы надуем шарики и будем готовиться к празднику. Обувайся, Дусечка. Быстро-быстро-быстро. Соберем чемоданы и в путь. Снова будем смотреть на поезда. Может, какой-нибудь даже остановится и привезет к нам Селию. Ура! Домой! А через год вернемся в Марсель. Со всеми твоими подарками.